Глава вторая «Ну, как делаешь это?» «Мои приятели были рады встрече». «Ой, какой крепыш. Ты, похоже, за своей работой не забываешь держать себя в форме. И когда только успеваешь». Шин обнял меня так, что что-то затрещало в спине. В отместку я сделал ровным счетом то же самое. Мы выбрали небольшое заведение поодаль от тех мест, где любят ходить богатенькие снобы на окраине города. И, посетив его сегодня впервые, остались довольны. Обстановка, как и сам антураж караоке-кафе, была выполнена в стандартном для Кореи стиле. Большое помещение, внутри кабины, чтобы скрыть певцов и отдыхающих друг от друга, а также небольшой танцпол. Мы пили, пели, танцевали и проводили время так, как это было еще во времена беззаботного студенчества. За проведенный вечер каждый от души выговорился, рассказал о своих проблемах и успехах, а также об изменениях в жизни. Пак Минхо был счастливым обладателем, со слов шина, роскошной барышни. «Я же не стал пока говорить парням о том, что я ее знаю и работал вместе с ней, чтобы, разумеется, Минхо не начали подкалывать на различные темы. А вот на какие... не знаю, но я не сомневался в длинном языке парней». О моих успехах разговаривали больше всех. Ребята заинтересовались наличием тренажерного зала и пообещали выделить в своем плотном графике время, чтобы посетить его. Разошлись мы после полуночи, веселые и счастливые. Но следующий день принес мне больше головной боли, чем ночная гулянка. Отправляя отчет до обеденного перерыва, я наткнулся на уведомление на главном форуме корпорации. Конкурс? Я отправил отчет и открыл горячую ссылку, как называли внутренние информационные окна, которые приходили на тот или иной компьютер внутри наших стен. Так, а это у нас что? Когда я прочитал объявление о том, что корпорация объявляет конкурс по трем категориям и увидел в нем слово «охрана», у меня загорелись глаза. Когда я внимательно вчитался в объявление, у меня заболели щеки из-за слишком уж довольной и плотоядной улыбки, которая невольно появилась на моем лице, и на обед я ушел с приподнятым настроением, перелистывая информацию о конкурсе у себя в телефоне. Конкурс был моим шансом разом продвинуть свое частное охранное предприятие. И отказываться от него было бы глупо. Я внимательно вычитал все критерии по подбору компании. Сравнил их с тем, что имел сам, и без доли сомнения ввел свои данные для заявки. Немного понервничал из-за того, что главная страница регистрации зависла. Подавился кофе, но все же сделал огромный шаг навстречу своей судьбе. Надпись по центру экрана моего смартфона гласила «Ваша заявка на участие в конкурс отправлена». И на одобрение этой заявки ушло всего пару часов. «Будучи в офисе, в своем кабинете мне на рабочий телефон поступил звонок от временно исполняющего обязанности руководителя по подбору малых фирм». «Аналитик жето Винсент Верно? В трубке зазвучал приглушенный хриплый голос. «Да, это я». «Вас беспокоит Ингком, руководитель отдела по подбору малых фирм. Я являюсь ведущим членом жюри по регистрации и одобрению заявок на конкурс». «Да, слушаю». Односложно ответил я и откатился на стуле от стола. «Вы являетесь работником нашей корпорации, а именно...» Он замолк на некоторое время, а затем назвал мой этаж и отдел. Он, не знаю, зачем сделал акцент на том, что я именно сотрудник корпорации, а не сторонней фирмы. «А это разве что-то меняет?» Мой удивленный голос вызвал у ингкома короткий смешок. По-моему, в рекламе о конкурсе не было ни единого пункта о том, что работникам нашей корпорации запрещено участвовать. Да не в этом дело. Ингком закашлялся, а затем продолжил. Просто вы уже шестой по счету сотрудник, который, оказывается, успевает после работы в офисе работать на самого себя. Удивительно, какие разносторонние личности работают у нас. Я ничего не стал говорить насчет этого комментария. Улыбнулся и принялся ждать, когда руководитель «Инг» продолжит. «Так, аналитика Шито, как много человек работает в вашей фирме? Больше ста?» «Да, уже больше», подтвердил я. «22 тренера-инструктора, а также полноценный зал для тренировок». «У вас есть психолог?» – поинтересовался мужчина. «Есть свой медик и еще что немаловажно, есть ли у вас контракты, заключенные с заказчиками?» «Спрашиваю». Он не дал мне ответить сразу. «Потому что были уже заявки от фирм, которые только-только начали свое существование. Корпорация ищет именно подготовленные группы, которые имеют опыт и знают, что делать». «Работаем больше полугода», – ответил я. «Тренеры, по большей части, бывшие военные. Медик, кстати, тоже. А насчет договоров и контрактов...» «Я задумался на навскидку, вспоминая, сколько всего у нас было». «По-моему, уже больше 11 компаний под нашей охраной». «Ого!» – воскликнул Ингком. «Хорошо. Я ставлю одобрение на вашу заявку. Но хочу предупредить вас, чтобы вы не тешили себя надеждами. Конкурс с жестким отбором. И много профессиональных контор, которые, как и вы, хотят получить хороший контракт. А своим мы никаких бонусов не даем. Как бы ни наоборот». «Спасибо. Учту». До вечера я спокойно закончил свою офисную работу, вышел из корпорации и, как всегда, сел в машину с охраной. Мне не терпелось объявить своим о том, что фирма будет участвовать в полноценном конкурсе, а значит нам нужно подготовиться. В условиях не должно быть административных нарушений. Строго-настрого было запрещено иметь в тренерах или малых руководителях, по своей сути, помощниках людей с криминальным прошлым. К счастью, таких у нас не было ну, по крайней мере, подтвержденных. Единственный проблемный работник по нормативам был Китти Чат. Но никто не знал и никогда не узнает, что он был аж в трех синдикатах, потому что у него нет настоящего криминального прошлого, которое было бы задокументировано в сводках полиции. И даже несмотря на такой нюанс, мне что-то подсказывало, что именно из-за тайца у меня будет проблема. Ребята в моем офисе приняли новость как звонок к празднику. Трехкратное «Ура!» эхом прокатилось по помещению бывшей фабрики. Две недели после оглашения приговора в Англии прошли для Джихо незаметно. Правая рука директора корпорации увяз в конкурсе, который не давал ему покоя. Во-первых, ему пришлось курировать конкурс по приказу господина Го, который остался недоволен результатом расследования против Вуджихо по неизвестным ему причинам. Во-вторых, в списках жюри была Гонана, которая не пылала любовью к старику. «Убрать отсюда освещение!» Вуджихо прикрикнул на работников центра, которые оборудовали большое помещение ангара под нужды конкурса. «Слишком ярко, разве непонятно? Рабочие в синей робе с причудливыми эмблемами переглянулись, но не посмели перечить такой шишки. Конечно, каждый из них явно был не лучшего мнения о Ву, и старик это понимал, но смельчаков, которые могли что-то высказать помощнику генерального директора, не нашлось. Хотя было за что. Ву Джихо издевался над всеми собравшимися. В прямом смысле этого слова и нисколько не стеснялся демонстрировать свое поведение. Заставлял по нескольку раз переделывать одни и те же поручения. В его сторону были обращены не один десяток недовольных сотрудников, но все молчали. Увы, ничего поделать с ним они не могли. Конкурс, который проводил помощник генерального директора, был по трем направлениям. IT-разработки, вневедомственная охрана, чтобы получить в распоряжение корпорации новых сотрудников и заключить контракты с организациями, которые могут поставить под защиту новые объекты корпорации, и инновации в правовой системе. Последнее направление конкурса, по мнению Джихо, было лишним. Новые правила для сотрудников руководство могло ввести в любой удобный момент, если бы посчитало нужным. Но вот для чего компании нужна была своя внутренняя судебная система, увы, он не понимал. Он не понимал, но понимали другие. Генеральный директор ГосНЖ озадачился одним вопросом после того, как посадили Чум Чиа. А именно, усилить службу безопасности корпорации и ввести новую должность. В некотором роде директор хотел создать свой суд для всех дел по нарушениям и подозрениям. А все потому, что дело Чун Ча все же, как и предполагалось, принесло корпорации плохую славу. После конкурса, когда будут победители в номинации «Право», корпорация сделает все, чтобы внутренние конфликты больше не выходили в СМИ и на всеобщую огласку. «Да где этот чертов Рэм?» Джихо шел мимо кабинок, где сидели специалисты и люди, занимающиеся контролем оборудования, выискивая старика-айтишника, который помогал ему в конкурсе. «Искали, господин Ву?» Рэм заговорил из-за спины Джихо, когда тот остановился возле небольшого и очень бедного шведского стола. «Я могу вам чем-то помочь?» Джихо обернулся, посмотрел на старого айтишника и нахмурился, показывая свое недовольство. «Скажи мне, Рэм». Старик налил себе чашку чая, взял суфле и жуя продолжил. «Сколько у нас времени на то, чтобы проверить работоспособность серверов и программ, которые нам показали участники?» «Пару дней, не больше». Рэм завел руки за спину и задумчиво посмотрел на руководителя. «А что, господин Ву?» «Нужно быстрее. Наши специалисты нашли проблему в обеспечении внутренней программы в корпорации» и надо бы уже вводить инновацию, которая победит. Они же, если я не ошибаюсь, лучше, чем наша. Есть два претендента», – начал пояснять Рэм. «Один из вашей корпорации, один из Пусана из компании S-Logistic. А эти специалисты показали, что их программы для контроля управления документацией и…» «Не надо мне это все рассказывать», – Джихо раздраженно махнул рукой. «Это я и так знаю». «В чём проблема их проверить уже сейчас?» «Коды, пароли, кэширование файлов и серверов», — пожав плечами, сказал Рэм. «Сутки, и это минимум. Вы же должны понимать, господин Ву, что меня и мою команду наняли, чтобы взломать систему и попытаться сбить сервер, дабы она не работала, а на это требуется время». «Я вообще сомневаюсь, что вы способны на подобное», — честно сказал Джихо. «Как ни посмотрю, вы то кофе пьете, то хихикаете». Рэм не оценил упрека и молчать, как все остальные, не стал. «Много курите, господин Ву?» Рэм расправил плечи и отвернулся от руководителя. «И слишком часто ходите в бар Эло. Знаете, если кто-то узнает, что вы решили пользоваться третисортными девушками, о вас начнут распространяться совершенно другие слухи, Джихот только и успел что разозлиться, но Рема уже нигде не было. «Покопался, значит, в моем телефоне?» – усмехнулся старик. «Ладно, значит, вы чего-то стоите». «Господин Ишито!» Дэсон был слегка раскрасневшимся из-за пробежки вокруг центра конкурсов, как мы его прозвали между собой. «Мы смогли обойти охранную компанию Ролл, только что посмотрел стенд». Знаю, Десон, улыбнулся я. Мы на третьем месте. И если сможем убедить жюри в компетентности наших тренеров, то выиграем патент. Только я пока не знаю, что делать с китти чатом. Слишком уж у него прошлое. нехорошее. Так можно его не указывать. Десон задумался на миг, сел за мой стол и зевнул: Подумаешь, одним тренером больше, одним меньше. Ошибаешься? Я отвел взгляд от помощника и посмотрел на Нану, которая, улыбаясь, прошла мимо нас. Когда проходил отбор на конкурс, корпорация ужесточила критерии, по которым та или иная фирма может пройти дальше. У нас на данный момент 22 тренера и меньше быть не должно, понимаешь? Личное дело каждого мы обязаны сдать до завтра, и если мы этого не сделаем, можем пролететь. «Так, а если подправить его анкету?» – предложил Десон. Делов-то? Укажем немного другую информацию, да и все, дело в шляпе. После событий с трехмесячным расследованием, я закрыл глаза и начал разминать виски. Жюри конкурса иначе смотрят на конкурсантов. Каждое дело будет изучено завтра же, как только мы отдадим анкеты. Именно из-за этого я неделю гонял тренеров, чтобы они собирали все возможные справки с QR-кодом, чтобы можно было сразу проверить подлинность. У Киттича, к сожалению, не самая хорошая характеристика с родины. Так что надо думать. «Нанять кого-то», – предложил Десон. «Или есть еще варианты?» «Могу указать тебя как тренера», – немного подумав, ответил я. «Но ты бывший работник корпорации, который чуть ли не по статье вылетел. Так что не получится». И так было много вопросов, когда я указал тебя в административном управлении фирмы. «Тогда я не знаю даже, чем помочь» развел руки десон нанять кого-то прямо сейчас хороший вариант кивнул я и просто не указать дату когда тренер поступил на работу счета на которые я выплачиваю зарплаты не проверяют а значит есть шанс есть кто на примете начал я и замолк обдумывая предложение так десон только без судимости и без привлечения к ответственности понятно слушаюсь босс улыбнулся помощник давайте сделаем это Его воодушевленность была мне понятна. Я и сам, если быть честным, с самим собой обрадовался, когда увидел конкурс на сайте корпорации. Для меня продвинуть свою фирму, да еще и в корпорации, было не мечтой, разумеется, но одним из пунктов в будущем. Сам конкурс объявили, когда корпорация выкупила четыре предприятия по производству техники. Разумеется, штатной охраны не хватало, чтобы обеспечить там контроль и порядок, что уж говорить про малые охранные предприятия, которые и так работали на благо ГосНГ. И именно этот момент стал шансом, которым пытались воспользоваться более 40 предпринимателей. За первую неделю моя компания только и делала, что набирала баллы, но вот вторая стала сложнее. В конкурсе приоритетом являлась не только численность персонала, определенный минимум тренеров и подготовки, но и заказы. То есть корпорацию интересовало, где и с кем работали сотрудники, чтобы определить масштаб фирмы. И у меня все шло как по маслу, все это время. У меня были разные конкуренты. Кто только-только открыл фирму, и они почти сразу ушли с конкурса. Были и организации под руководством Чеболя, который решил подзаработать на корпорации, получив под свой контроль самую обычную преступную банду, которая решила заработать на Чеболе. Были и другие фирмы с более интересным прошлым, но большая часть подобных компаний выявилась в долгах по выплате зарплаты. А финансовая подушка, которая обеспечивала персонал, была одним из важнейших приоритетов. У меня все было в порядке с этим. Все свои доходы я указал, чеки и выписки предоставил, так что по этому критерию я тут же прошел и обошел большую часть конкурентов. Но вот вопрос с тренерами встал мне костью в горле. Мне не хватало всего одного человека, который по правилам попал под все критерии. Что делать с Чатом, увы, я не знал, но и обманывать корпорацию было глупо. Рано или поздно могло вскрыться, как бы я ни маскировал жизнь указанного сотрудника. «Привет, Винсент!» Около моего стола остановилась госпожа Гонана с большой кипой бумаг в руках. «Готовишь доклад о структуре?» «Уже давно готов», – улыбнулся я. «Надеюсь, поднимемся на второе место, ну а дальше останется только сдать отчет по тренерам». «Удачи!» – Гонана кивнула и пошла по своим делам. Итоги конкурса объявили лишь через три дня. Большая часть участников уже перед оглашением результатов понимала, что проиграет, потому что разница в таблице была колоссальной, но именно с охранными фирмами все было слишком сложно. Моим прямым конкурентом был Ко Чон Су. Выходец из Китая, лица которого я так и не видел. Его фирма была родом из нашего города. Но сам Чеболь, а именно им он был, выкупил фирму всего месяц назад, начав выстраивать внутри порядок. Десон смог найти тренера буквально в последний момент и при том очень полезного, бывшего полицейского, который явно пригодился бы моим парням. Моя компания выиграла с разницей в один балл. Но эта победа пришлась Кот Шон не по душе. Рад был познакомиться, Ишита Винсент. Мужчина протянул мне руку во время оглашения победителя. И удачи! Скоро встретимся!